А сколько? Мы с тикани стояли плотно прижавшись друг к другу, и рычанием и шипением держали наших противников на расстоянии. Миллинг в облике большого сильного самца горного льва, с торжествующим взглядом наступал на нас в сопровождении своих не менее опасных союзников. "Дело дрянь, да?" злобно ухмыльнулся он. "А ты чего ждал, когда сюда ворвался? Думал, чайку попьём?" Я молчал. "Есть ещё один выход". Наверняка будет очень больно, но у нас нет выбора. Да вроде того. Я притворился, что меня парализовало от страха, и тут же, кинувшись в атаку, чувствительно двинул ему лапой. Отличный удар. Из глубоких ран на плече Милинга потекла кровь, в глазах зажёгся гневный огонь. Не дожидаясь, пока Милинка и его сообщники нападут на меня, я напряг все мышцы и мысленно попросив Тикани следовать за мной, прыгнул прямо в окно. Я с такой силой кинулся вперёд, что окно разбилось, и я вылетел наружу. У головы про свистели осколки, и я сразу попал в объятия холодного ночного воздуха. Я летел в неизвестность, не понимая, где верх, где низ, инстинктивно выставив вперёд все четыре лапы, чтобы смягчить падение. Штаб был на очень большой высоте, но моё тело не подвело меня и на этот раз. Я приземлился как на пружины и оглянулся посмотреть, как там Тикани. нужно попытаться её поймать, иначе она сломает лапу и не одну. Лучше всего ловить на руки в человеческом обличии, но мне никак не удавалось превратиться. Такой конфуз случился со мной впервые за несколько месяцев. Я с отчаянием смотрел вверх на разбитое окно и как идиот твердил Тимбукту, но ничего не получалось. Давай же, давай, умолял я своё тело, но всё напрасно. И кусты можжевельника, запах которого мне обычно помогал, как назло, слишком далеко. Только бы стекание, ничего не случилось. Наконец-то, пара секунд, и моя подруга тоже выпрыгнула в окно. На фоне яркого света её туловище мелькнуло тёмным меховым силуэтом. Чтобы смягчить её удар о землю, я попытался оказаться на месте её приземления хотя бы в облике пумы, но даже этого мне не удалось. Тиканя не упала рядом со мной, но к счастью, прямо в кусты. Раздался жуткий треск, от куста, конечно, ничего не осталось, но Тиканя совершила относительно мягкую посадку. Свобода! ликовал Холли, прыгая у меня на спине. Времени радоваться не было. Мы помчались что есть мочи, но не напрямую к школе, а сделали крюк, чтобы запутать преследователей. Лишь отбежав на достаточное расстояние, мы повернули домой. Когда напряжение спало, пришла боль. Как и следовало ожидать, я сильно поранил лапы и морду. Кровь заливала мне глаза. Я думала, мы погибнем, простонала Тикани. Сама бы я ни за что не додумалась прыгать через это окно. Ты очень смелая, сказал я, всё ещё не веря, что у нас получилось. Для волка это очень сложный прыжок. Тикани еле дышала. Ещё какой? Мне же сначала пришлось прыгнуть на подиум, а уж оттуда в окно. Я просто заледенела от страха, когда представила, куда нужно тягануть. С кустом реально повезло, иначе точно что-нибудь бы сломала. Я смущённо умолчал от честных попытках её поймать. Я подверг её, холли и себя огромной опасности. Стоила ли игра свеч? Не знаю. Мы кое-что разузнали о его планах, мрачно сказал я. Нужно вспомнить и записать каждое слово, которое произнесла Шейла. Нужно всё рассказать Лиси Кристал. Шейла упомянула, что Миллинг ищет Арулу. Мы не знаем, кто это или что это, но очевидно, что эта Арула для Миллинга очень важна, и возможно, она поможет предотвратить наступление его великого дня. Змея болтала ещё что-то про подразделение в Калифорнии. "Возволнована", добавила Холли. "И что-то про Мексику", задумчиво сказала Тикани. "Я тоже вспомнил кое-какие подробности". Она сказала: "На юг можно положиться, но нужно проверить надёжность какого-то ли или ло прямо на языке вертится. Смотри, не проглоти", сухо заметила Тикани. "Надо ещё предупредить членов совета, чтобы были осторожны. Гудфелло поручено следить за ними". Наверняка он будет шпионить в обличье осы. Я страшно замёрз. И дело было не только в прохладе весенней ночи. Меня бил озноб при мысли о масштабах мести Миллинга. Не знаю, что он задумал, но это затронет всю страну, а может даже и весь континент. Ужас какой, пискнула Холли. Ты правда думаешь, что мы сможем его остановить? Эй, ты чего? Мы же были у него в логове и выбрались невредимыми. Я чувствовал себя потрясающе живым. Кровь бурлила в моих жилах, мускулы работали, нос различал тысячи ночных запахов, а уши улавливали даже движения грызунов под землёй. Как всё-таки чудесно быть живым. Узнав о нашей авантюре, лиса Кристал металл Громы и Молнии: "Да как тебе только в голову такое пришло? Вы все могли погибнуть. Карак, 2 недели домашнего ареста. Остаётся только надеяться, что ты здесь под надёжной защитой". А если Миллинг решит тебя похитить прямо из школы? Но один раз мне всё-таки придётся уйти, робко возразил я. Мои приёмные родители думают, что я мирно сплю у себя в комнате. Ну хорошо, мисс Кристал опёрлась кончиками пальцев на письменный стол и пристально посмотрела мне в глаза. Но при одном условии: Тео отвезёт тебя и заберёт обратно сразу же, как ты поговоришь с ними. Я попрошу Билла еще пару оборотней присмотреть за твоей приемной семьей, на случай, если Миллинг снова захочет им навредить. Мне стало страшно от одной только мысли об этом. Но отступать нельзя. Я должен продолжить борьбу против бывшего наставника. Это я настоял, чтобы мы сразу же рассказали Лисе, что нам удалось узнать. Она передаст все в подробностях в совет. К счастью, я смог вспомнить и имя, что так долго вертелось у меня на языке. Ламинго. Ни один из нас не знал, кто это, а вот имя Арулла показалось Лисе знакомым. Арулла. Арулла. Где-то я уже слышала это имя. Нет, не могу вспомнить, сказала она. Во всяком случае хорошо, что мы теперь кое-что узнали о нашем бывшем учителе Гудфеллоу. Я думала, он сбежал в другой штат. Он же понимал, что мы его ищем. Но теперь ясно, что он всё ещё здесь. Она ненадолго задумалась. А вот информация об опорном пункте уже не актуальна. Вы ведь его раскрыли. Значит, Миллинг немедленно переместится в другое место. Обо всём подробно расспросив, Мисс Кристал наконец отпустила нас, и Тел отвёз меня в дом Рэлстонов. После прыжка из окна штаба Миллинга мои лапы всё ещё сильно болели, поэтому я решил не возвращаться в свою комнату, как обычно через окно, а тихонько прокрался вверх по лестнице. Я знал, где спрятан запасной ключ от входной двери. В полисаднике под липоватой металлической скульптурой собаки, которую подарил Дональду кто-то из благодарных пациентов. "Я жду тебя здесь", прошептал Тео, и его крупная фигура исчезла в тени дома. Даже думать не хочется, что было бы, если бы я вернулся домой привычным путём через окно. Войдя в комнату, я застыл от ужаса. Там в темноте сидели Анна и Дональд в халатах босиком со спутанными волосами. Они очнулись от дремоты и сердито посмотрели на меня. Дональд включил верхний свет, я тут же ослеп и поспешно закрыл лицо руками. Джей, где ты был? Отвечай немедленно. Анна рывком поднялась с места, и поплотнее запахнул тёмно-красный халат. Её не накрашенное лицо своим цветом напомнило мне листву поздней осени. Ты разочаровал меня, Джей. Ты очень меня разочаровал. Дональд крепко сжимал в руках чашку со стывшим кофе. Тебя всю ночь не было дома. Я повторяю всю ночь. И ты не только не спросил у нас разрешения уйти, ты даже не поставил нас в известность. Ты понимаешь, что мы такое даже Марлону не позволяем, хотя он гораздо старше тебя. Где ты был? дико закричала Анна. Это было просто ужасно. Мне в жизни не часто доводилось слышать такой жуткий крик. Что мне оставалось делать? Только сохранять спокойствие. Я отлучался по важному делу, сказал я Анне. Какой кто хочет мне навредить, преследует меня, и полиция ничего не может с ним поделать. Поэтому я должен был прекратить рассказывать сказки, зарал До널д. Если он думал меня запугать, то сильно просчитался. Я спокойно смотрел ему прямо в глаза. "Простите меня", сказал я. "Мне пора возвращаться в школу". "Но как же?" Растерянный взгляд Анны пронзил моё сердце. Она с ужасом смотрела на меня. "Что у тебя с лицом? Ты ранен?" Пустики Царапина. Передайте от меня привет, Мелоди. Я развернулся и торопливо сбежал вниз по лестнице.